Глава 9. Марат. Нога вжимала педаль газа в пол, а я сцепил зубы и старался оказаться от неё как можно дальше, по максимуму, потому что тянуло к Маше из Верски. Что за хрень? Я думал, что всё давно прошло. Когда она окончила школу, от моей жизни остался только пепел. Сколько у меня было девушек? Десятки, сотни. Я не считал. Так почему меня кройт от этой девчонки, в которую я был влюблён, мать вашу, в шестом классе? Я не запоминал лиц, и чаще всего не интересовался именами, тут же забывал о каждой. А это, что в ней такого? Ничего обычное. И я имел девчонок намного красивее, ярче, сексуальные, а тянет всё равно к ней. Никогда не хотел влюбляться. Любить кого-то значит потерять себя, разделить свою свободу с кем-то другим. Оголиться до нервов и не знать, в какой момент она сделает больно. В какой момент всё бросит и уйдёт, оставляя подыхать на руинах, как когда-то мать бросила отца. Для него это был даже не удар в спину, а прицельный в голову. Блядь, блядь, блядь. Я трижды соданул ладонями по рулю и громко выругался. Образ испуганной, растрёпанной Маши никак не желал выветриваться из головы. Запах её шампуня до сих пор витал в салоне. Психанул и открыл окно, и тут же закрыл. Твою ж мать! Сам не заметил, как выехал на окраину города к частным домам. Разбитые, трухлявые, древние постройки смотрели на меня пустыми глазницами окон. У некоторых еще жили люди, но большинство пустовало. Фонари в этом районе тоже не горели. Дорога замерзла, и я смог без проблем доехать до нужного дома. Остановил машину, включил фары и смотрел в темноту на покосившийся от старости деревянный забор. «В одном окне горел свет, значит, она дома». Достал сигарету, прикурил, сделал глубокую затяжку, надеясь, что вместе с дымом рассеется и образ, который последние пару дней не давал мне покоя. Открыл дверь и вышел, вдыхая холодный ночной воздух. Выдохнул и медленно пошел. С противным скрипом открылась калитка, а навстречу мне медленно вышел белый пес. Прибился пару лет назад от безысходности. Я потрепал Джека по загривку — И прошёл дальше, выкинул докуренную сигарету в кусты. Двери в дом на ключ не заперли. Выровать, конечно, нечего, но могла бы быть и поосторожнее. "Мам", позвал я. Послышалась странная возня и перешёптывание. Я ускорил шаг и быстро свернул в кухню. Мать снова была не одна. Она своим телом пыталась закрыть придурка, пока на мои глаза снова упала красная пелена. "Отойди", приказал ей. Марат, сынок, не надо. Её глаза расширились от испуга. А чмо сидящая на табуретке испугно сглотнула. Я сказал, чтобы его тут не было. Предупреждал? Кулак сам влетел в косяк двери, но боль я не чувствовал. Марат! Взмолилась мама. Прошу, не надо. Но я понимал, что ещё немного и сорвёт. Опять. Денег от меня больше ни копейки не получишь, процедил я сквозь зубы. Поняла? А ты? Я перевёл взгляд на мудака, которого должен был называть отчем, того, кто испортил и сломал нашу жизнь. "А ты снова сядешь", предупредил я и резко развернулся. По дороге снёс старую деревянную полку со стены. На пол посыпались пустые стеклянные банки, а я снова ускорил шаг. Быстро вернулся в машину, завёл мотор и рванул с места подальше от этого дома. По дороге остановился у цветочного магазина, купил букет и снова поехал за город. Ворота были распахнуты, и я спокойно заехал. Темноты я давно не боялся, а это было единственное место, где я мог успокоиться. Остановился у могилы, выробил фары и вышел на улицу. Привет, батя. Как ты тут? Положил букету к креста и сел на скамейку. Снова достал сигарету из пачки, прикурил и смотрел на портрет отца. Молодой и красивый. Все говорили, что мы очень похожи. Наверное, так и было. В голове сами собой всплывали воспоминания. С уходом Маши из моей жизни тогда всё пошло прахом. Последний звонок выпуска одиннадцатого класса. Я стоял в сторонке и смотрел на неё. Красивая, нежная, счастливая. Её волосы были завиты крупными кудрями и собраны в два хвоста. Скромное платье до колен, белый школьный фартук и два белых банта на голове. Она переминалась с ноги на ногу и не могла скрыть улыбки. А я смотрел на неё и понимал, что возможно, вижу в последний раз. Линейка закончилась, выпускники разбрелись, а я пошёл домой. Именно этот день разделил всю жизнь, разрубил её ржавым топором на хорошо и плохо. Дома ругались мама с папой, мои родители, которые жили душа в душу. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из них повышал голос, а тут кричали оба. Отец называл мать шлюхой, она твердила, что влюбилась. Они выясняли отношения до глубокой ночи, приказав мне сидеть в своей комнате. Батя просил маму одуматься, не уходить, но в час ночи она вошла в мою комнату и велела собираться. Вызвала такси и со мной, и двумя чемоданами, села в машину, которая привезла нас к Васе. По дороге говорила, что моя жизнь не изменится, что я по-прежнему любимый сын, врала. Именно с того дня она начала врать. А Васю я возненавидел с первой же секунды. Скользкий, мерзкий, подхалимый балабол. Меня на лето отправили к бабушке в деревню, чтобы не мешал становлению новой любви. С того года я на каждые каникулы туда уезжал, пока бабушка была жива, и часто возвращался в другие квартиры. На Вася с матерью переезжали по несколько раз в год. И жильё наше становилось всё хуже и хуже. Тогда я думал, что раз он не звонит и не берёт меня к себе, то я ему больше не нужен. А через год батя умер, инсульт. Я тогда ничего не понимал, кроме того, что через некоторое время после его смерти у нас появились деньги, ненадолго. Тогда у меня начались проблемы с гневом, особенно в моменты, когда Вася пытался строить из себя моего отца. Метод воспитания у него был только один ремень. Мать теряла себя, а я ничем не мог ей помочь. Не знал как, пока мы не переехали на самую окраину. Там меня отдали в местную школу. В первый же день я познакомился с Гафаровым. Он с друзьями пытался отобрать у меня карманные деньги, которых и в помине не было. Тогда я сломал ему руку, а Киру — нос. В тот же день меня приняли в компанию. Я не обольщался, друзей там не было, но выжить так было проще. Мысли снова переключились. Маша, Клуб, Гафаров. Против меня он вряд ли пойдет напрямую. Знает, что не вывезет. А вот она. Твою же мать, принцесска чертова. Достал мобильную, открыл галерею. Нашел ее фото, которое мне скинул Тимур. и успокоился. Смотрел ей в глаза, и злость медленно отходила на второй план. Несколько минут крутил мобильный в ладони, а потом не удержался и написал «Спокойной ночи, принцесса». Ответа я не ждал, но спустя пару минут телефон завибрировал. «И тебе». Сердце пропустило удар и забилось в горле, а я как пацан малолетний сидел с дебильной ухмылкой и не мог поверить, что она мне ответила. Вот так, просто взяла и написала что-то в ответ – А следом ещё одно сообщение. Ещё раз спасибо. В голове взрывались фейерверки, пока пальцы сами собой набирали ответ. Завтра ты работаешь? Нажал отправить и посмотрел на фото отца. Кажется, я попал, батя.